Глава восьмая. Ешь, пей и гляди в оба. Грейс. Хатсон дрожит, когда я провожу пальцем по краям ожога. Прости. Я отдергиваю руку, чувствуя себя чудовищем. Я старалась сделать это мягко. Больно? Нет. Его ответ короток, но теперь в тоне нет брюзжания. Он просто бесцветен. Не знаю почему, но от этого хуже. Он стоит ко мне спиной, и я смотрю в зеркало, чтобы увидеть выражение его лица. Однако в зеркале отражаюсь я одна. Там определённо не видно вампира с каменным лицом и темпераментом, посаженного в клетку тигра, вампира, имеющего самые выразительные глаза — которые я когда-либо видела. Потому что вампиры не отражаются в зеркалах. Осознание захлёстывает меня, и я снова ошарашенно думаю о том, насколько моя теперешняя жизнь отличается от той, какой она была всего пару недель назад. И не только из-за гибели моих родителей, появления Кэтмера и Джексона, а из-за того, что я в самом деле живу среди чудовищ. Хотя сейчас речь идёт только об одном чудовище, вот об этом, думаю я, глядя на Хадсона. И это не просто чудовище, не абы какое. Я застряла здесь с таким чудовищем, перед которым другие чудовища испытывают страх. С тем единственным чудовищем, которая ухитрилась уничтожить многих из них силой мысли с помощью простого шёпота. Это осознание вселяет страх. Или должно вселять страх? Сейчас, когда я смотрю на обожжённую спину Хатсона, он кажется мне совсем не таким страшным, как мне о нём рассказывали. Сейчас он кажется мне обычным парнем. И к тому же весьма привлекательным. Эта мысль приходит мне на ум сама собой. Но когда это происходит, я не могу не признать, что это правда. Если не принимать в расчёт его социопатические и психопатические склонности, Хадсон — очень привлекательный парень. Конечно, он не такой привлекательный, как Джексон. Таких, как Джексон, просто не бывает. Но он определённо красив. Разумеется, если рассматривать его отстранённо, не испытывая к нему интереса. Как я вообще могу испытывать к нему интерес, если в школе меня ждёт самый сексуальный, самый лучший парень на свете? Ждёт и, вероятно, психует, потому что не знает, что со мной произошло. При этой мысли на глаза наворачиваются слёзы. Мне нехорошо от мысли, что Джексон беспокоится обо мне. Как, вероятно, и Мейси и дядя Фин. За то недолгое время, что я провела в Кэтмере, я успела очень их полюбить, и мне невыносимо сознавать, что моё отсутствие причиняет им боль. И особенно невыносимо, что это причиняет боль Джексону, который для меня не просто бойфренд. Он моя пара. Я всё ещё не до конца понимаю, что это значит иметь пару. Но знаю, что Джексон мой, что он принадлежит мне. Мне больно от того, что его нет рядом, но я хотя бы знаю, что он цел и что ему ничего не угрожает. И я даже не представляю себе, насколько ему сейчас хуже, чем мне, ведь он не знает, где я и всё ли со мной в порядке. Особенно если учесть что последним человеком, с которым он меня видел, был Хатсон. «Бедный малыш Джекси. Должно быть, он так страдает». Мне не нужно смотреть на Хатсона, чтобы догадаться, что сейчас он картинно закатывает глаза. Я раздраженно бросаю. «Если ты не способен понять, что он сейчас переживает, это еще не значит, что нужно насмехаться над ним». «Ты что?» «Боишься, что его хрупкое эго этого не выдержит?» — парирует он. «Скорее я боюсь, что не выдержу и придушу тебя, если будешь вести себя как придурок». «Сделай одолжение». Хадсон сгибает колени, чтобы я могла достать до его шеи. «Давай». В части меня хочется принять его предложение, показать ему, что ему стоило бы опасаться меня, хотя совершенно очевидно, что он ничуть меня не боится. Однако другая часть меня слишком напугана, чтобы даже пытаться это сделать. Пусть я и сумела выбраться из-за подни, которую приготовила для меня Лия, но очевидно, что я не смогла бы справиться с вампиром. Особенно с таким сильным, как Хадсон. В этом мире определённо невыгодно быть обыкновенным человеком. Впрочем, это недостаток в любом мире. Достаточно посмотреть на моих родителей. На мгновение передо мной встаёт лицо моей матери. Но я захлопываю дверь перед этим образом, перед ней, чтобы не дать себе впасть в уныние чтобы не дать себе погрузиться в боль от её утраты. Тем более теперь, когда я оказалась заперта в этом месте с... «Прости, что я прерываю твой праздник жалости к себе, пока он не стал совсем уж слезливым», — говорит Хадсон. «Но сначала мне надо задать тебе один вопрос. Если ты собираешься провести этот вечер жалея себя, не могла бы ты сначала дать мне 10 минут, чтобы помыться?» Мне хотелось бы принять душ до того, как ты окончательно меня усыпишь». Его слова доходят до меня не сразу, а когда доходит, меня охватывает негодование. Руки трясутся, сводит живот, и меня так и подмывает наброситься на него. Но я не доставляю ему удовольствия думать, что он смог задеть меня. Он этого не достоин. «Мне жаль сообщать тебе это, принцесса» но я нахожусь в твоей голове, а значит, уже знаю, что задел тебя. Если такое вообще возможно, сейчас у него сделался ещё более скучающий тон. Это злит меня ещё больше. Скверно уже и то, что мне приходится мириться с присутствием этого парня в моей голове, но от сознания того, что он может читать каждую мою мысль, Меня вообще срывает крышу. Но, хотя я понимаю его намёк, я не могу не огрызнуться. Я презираю тебя. Надо же. А я-то думал, что скоро мы с тобой станем лучшими друзьями. Невозмутимо иронизирует он. Всё ждал, когда мы начнём плести друг другу фенечки и обмениваться советами о том, где лучше заводить романтические знакомства. Боже! Мои руки сжимаются в кулаки, и меня так и подмывает врезать по его самодовольному лицу со слишком уж правильным носом. Неужели тебе никогда не надоедает быть козлом? Пока что этого не произошло. Он делает паузу, будто раздумывая, затем пожимает плечами. «Быть может, если ты продержишь нас здесь достаточно долго, то мы оба узнаем ответ на этот вопрос». «Мы что, опять вернулись к этой теме?» — спрашиваю я, обречённо вздохнув. Я устала и нахожусь на грани нервного срыва. Кто в такой ситуации чувствовал бы себя иначе? И от споров с Хатсоном мне только становится хуже. «Ты похож на заевшую пластинку, а ты похожа на наивную девочку». «Наивную?» — повторяю я, оскорбившись. Он вскидывает бровь. «Это либо наивность, либо невежество. Что из этого ты предпочтёшь?» «То, что поможет быстрее избавиться от тебя», — парирую я. Я горжусь этим язвительным ответом. Вернее, гордилась бы, если бы в это мгновение у меня опять не заурчало в животе, и при том громко. От смущения у меня вспыхивают щёки — особенно когда Хатсон ухмыляется. «Знаешь», — задумчиво говорит он, потирая затылок, «есть способ решить этот спор раз и навсегда». «И какой же?» Он выходит из ванной и направляется к крошечной кухне, находящейся в углу комнаты. «Мы посмотрим, какой здесь запас еды». «И что это докажет?» Спрашиваю я, следуя за ним. Он бросает на меня взгляд, будто спрашивая, не придуриваюсь ли я. Но в конце концов всё-таки отвечает. «Я же вампир!» Он произносит это так, будто это всё объясняет. И, видимо, так и есть, поскольку он явно говорит о крови и открывает полку кухонного буфета. Если бы это было моих рук дело, то я наверняка не наполнил бы этот шкаф. Он достает с полки синюю коробку. Вишневым печеньем поп-тартс.